По правде сказать, хозяин дома особенно жизнерадостным Эрасту Петровичу не показался. Суровый дед в ветхозаветной наружности сидел под образами прямой, как палка, в белой рубахе с длинной седой бородой. Сдвинув косматые брови, слушал, но смотрел не на Евпатьева, а вниз.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 танкокосные непоседливые, женщины — румяные и улыбчивые. Детишки хихикали, вертелись на месте. — И на раскольников-то не похожи, — подумал Эраст Петрович, осмотревшись. — Разве что привычкой ни минуты не находиться без работы. Бабы и девушки, проворно двигая пальцами, сплетали из полосок кожи и лоскутков странные разноцветные ожерелье, каждая из которых заканчивалась четырьмя треугольными пластинками. Многие из мужчин, слушая оратора, набрасывали что-то на бумаге карандашами, между прочим, вполне современными, явно купленными в городе.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 Эраст Петрович с удивлением возрился на картинку с заголовком «Как крокодил черепаху обманул», где действительно были изображены крокодил и черепаха, причем довольно похожи. На большом листе «Всякое дыхание Господа славит» живописавшим поклонение тварей земных Всевышнему, обнаружилось чуть ли не все население бремовской жизни животных, вплоть до носорогов и жирафов. — Это Ксюшка Кривобока молюет, — шепнула Манефа. Ей батька с городу книжку привез, печатную. — Про звери всяких. Сама молюет, а более никому не дает. Жадная страсть. А на девку зашикали. Это кончил говорить Евпатьев и поднялся староста. Речь его была немногословна. В избе сразу стало тихо,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 Бог говорит, — ненависти к человекам в Лаврентии нету, едино лишь к сатане. Про счетчика же подумаем. И снова сел. Всего три предложения произнес, а весь эффект Евпатевской Филиппики сорвал.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 Вот она, настоящая Русь. С горечью сказал подошедший Никифор Андронович, кивая в насказительницу. Острая умом, бессребренная, да с повязкой на глазах, сама себе очи закрыла, и света белого ей не надо. То это они плетут? – спросил Фандорин про странное ожерелье. – Это листовки. У каждого старовера такая есть. И у меня тоже. Он достал из-под английской рубашки расшитую с жемчугом ленту. Четыре треугольных лапостка. Это? Евангелие. А узелки называются бобочки. По ним молитвы и поклоны считают. Листовка или лествица — значит лестница. У нас верят, что по ней можно на небо вскарабкаться. — Пойдемте послушаем. В толпе, сбившейся вокруг Кириллы, зашумели, загоготали. Что это там у них? Интересно. Оказывается, эта страница заказывали сказки. — Про Катьку-царицу расскажи. — Не, матушка, как немец в баню ходил. — Про папа-постника. А староста, дождавшись паузы, веско молвил. — Расскажи сказку, чтоб сгодилось картину мазать. Его поддержали, и некоторые из мужчин приготовили бумагу рисовать. — Да вы все знаете, — задумчиво проговорила Кирилла.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 это такая каменная пасха которую над могилой древних царей строили чтобы им душу спасти объяснила рассказчица и показала руками сверху узенько к низу широко А с гору я в книге видала так что сказывать Ай, нет, сказывай, сказывай. Все тем же серьезным тоном она, распев, Кирилла начала. Царь Петрушка, кошачьи глаза, свинячье рыло, И сдох от дурной хворобы, и поволокли его черти в преисподнюю. Он орет, жалится, думает, будут его рылом в табашные угли тыкать. Бриту бороду иголками на место пришивать. Знает паскудник Сколя наблудил. Вокруг захмыкали, А сказительнице хоть бы что. Она нет. Встречает его сам князь тьмы. Честь, почести, так, мол, и так. Пожалуйте в ваше велико. Заждались о вашей милости. Снова предвкушающие смешки. Петрушка-то заробел говорит, Это я там был велико А тут от лаптя лыка, небо куда ни то в уголок, в тихое местечко. А сатана ему не положено. У нас все по честному. Кто у вас царь, то и у нас. Повели Петрушку в чисто поле, дали. Деревянную столешню большую. Клади на плечи и держи. Делать нечего положил. Сверху Петрушкины князья министры влезли. Двенадцать человек. Царют на пиве в мясо наел, касая сажень в плечах. А и то. Закряхтел, согнулся.